Глава 5 Тогда мы намажем ему голову йодом, и он запомнит, что лазить на крышу тоже опасно. Йод имеет очень большое воспитательное значение. Николай Носов. Утром я чувствовал себя на удивление неплохо. В общем, это и верно, потому что я вчера не так уж много и выпил. Больше перенервничал и устал. Так что, быстро съев пару бутербродов под пару кружек чая, я побежал в канцелярию поскорее печатать приказ о создании школы, пока царь-батюшка не передумал. Заодно узнал у Михалыча, что поход за дело повышения Кащеевского авторитета в глазах местной братвы назначен на 10 часов, так что время у меня было. Я не стал выключать комп и дизелю развлечения, да и Тишка с Гришкой пусть нервы мультиками подлечат, заодно и дед ворчать меньше будет, что маленьких тут все обижают. Ага, обидишь их. Царь-батюшка посмотрел на меня мутными от переживаний глазами, когда я ему подсунул приказ на подпись, и молча подмахнул его, да пришлепнул тяжелой царской печатью. «Все, дело сделано. Бегом радовать Варюшу». «Солнышко мое, только я тебя умоляю!» Через пять минут уговаривал я свою любимую. «Ты на первых порах придержи свои планы грандиозные, ладно?» «Все-таки у нас сейчас дел, уж ты не обижайся, но куда более важных, чем твоя школа, полно». «Вот дворец защитим, обустроим, да на землях этих новых укрепимся. Тогда хоть 10 классов сразу запускай». «А так оно и получится, Федь!» – серьезно сказала Варя. «Знаешь, сколько ребятишек по дворцу бегает?» «Сколько?» «Много. Я перепись еще не устраивала, родителей не обходила, но, думаю, несколько классов придется создать». «Варюш!» «Ты поскорее место для школы присмотри», – посоветовал я, – «а то сама знаешь, какие у нас тут ухари водятся. Я вон слышал, что мастерские расширять собираются в связи с ремонтными работами». «Ну, ты же мне поможешь, ежели что?» – она ласково прижалась ко мне. «Женщина», – сурово произнес я, – «мне через полчаса на задание отправляться, а ты что вытворяешь?» «Ох, это твое задание!» – выдохнула она. «Может, без тебя справятся?» «Может и справятся. Только сама понимаешь, мне с ребятами вместе работать надо. Что же я за начальник такой, что их на задание отсылаю, а сам в кабинете отсиживаюсь?» «Понимаю!» – снова вздохнула она. «Только не нравится мне все это!» Оказалось, что Варю смущает не столько мое участие в героических подвигах канцелярии, а больше – сама наша внутренняя политика. «Вот зачем Кощею все это нужно, а, Федь?» «Ну, Варь, ты как маленькая!» – засмеялся я. «Да за тем же, что и любому другому князю или царю. Богатство и власть!» «Нечто у Кощея денег мало!» – удивилась она. «Много!» – согласился я. «Но они же не вечные!» Раньше в казну поступления регулярные были, а сейчас вообще никаких. Да и не только в деньгах тут дело. Власть? И власть тоже, кивнул я, только тут тоже не все так просто. Чем больше у человека денег и власти, тем больше у него врагов. И тем сильнее враги эти. А чтобы с ними успешно воевать, нужны опять же деньги и власть. «Заколдованный круг какой-то!» Смешно наморщила носик Варюша. «Но и это еще не все», — продолжил я свою лекцию. «Все дело в том, что царь-батюшка наш — натура творческая. Ему просто на печи лежать и коньяк цедить скучно. Вот дай ему лабораторию алхимическую, да врага внешнего. Вот тут-то он и начинает полной и интересной жизнью жить». «А нам страдать из-за его скуки». «Ну, мы не очень-то и страдаем», – возразил я. «Из-за выкрутасов Кощея у нас жизнь тоже нескучная, интересная. Разве это плохо?» «Ну, взял бы он, да захватил всю Русь, да и правил бы себе императором», – пожала плечами Варя. «Чего так сложно все? С лихими людьми эти хлопоты, тайны, интриги какие-то». «Так ему это как раз и интересно, Варюш. Злодей он у нас или не злодей?» «Злодей!» – кивнула она. «И мне от этого тоже как-то не по себе. Получается, что и мы с тобой злодеи, Федь, раз такому царю служим». «Ой, Варь!» – засмеялся я. «Но мы же уже столько раз об этом говорили. Это для других кощей плохой, а на самом деле...» «Хороший?» Язвительно перебила меня Варя. Не а он не хороший и не плохой, он просто другой, нестандартный. Это как это? Ну, вот волк, что к нам в лесу приставал, он хороший или плохой? Хороший, без раздумий ответила Варя. А вот крестьянин, у которого он буренку загрыз, да и сама буренка, считают, что он плохой. Понимаешь? Вот и Кощей. Лично меня он как начальник, руководитель, очень даже устраивает. Поверь, я их много разных видел, и наш царь-батюшка далеко не худший, а по мне так и лучший. О работниках заботятся, в обиду не дает, за дело горит. Если дельную инициативу предложат, ну как твою школу, например, так и поддержит. И не жадный, служащих ценит, премиями балует. «Плохо, разве?» «Ну, не знаю», – задумчиво протянула она. «А то, что он без раздумий любому голову своим ужасным мечом снести может, это тебе как?» «Может, запросто», – я засмеялся. «А только много ты таких случаев помнишь?» Варя опять задумалась, а потом все же нашла аргумент. «А то, что он лихих людей привечает, это разве хорошо?» А они ведь разбойной жизнью живут, грабят, убивают. А мы, получается, помогаем им в этом. Согласен. Знаешь, я когда к кощею попал, то меня тоже сильно коробило от всех этих воровских штучек. Пока я не сел и не выпил хорошенько, — хихикнула Варя. «Ой, Федь, а ты немного пить стал в последнее время?» «Ну вот», — насупился я. Я тебе о геополитике, о вселенском мировоззрении, а ты меня рюмкой коньяка попрекаешь. Да как бы там рюмка была. Ладно, рассказывай про свое мировое зрение дальше. Я похмурился еще немного для порядка и продолжил. Ты думаешь, не будь Кощее, так и грабить на Руси перестанут? Нет, конечно, только вот сама увидишь, полгода всего пройдет, а разбойничать совсем по-другому будут, по-честному. «Это как?» – поразилась Варя. «Разбойничать и по-честному?» «Ну, может, я не так выразился?» – засмеялся я. «Просто грабить станут не всех подряд, а в основном зажиточных людей. Купцов, лавочников, бояр богатых. И убивать без нужды не станут, уж поверь». «Почему это?» «Странные ты сказки какие-то рассказываешь, Федь?» «А вот увидишь. И ничего странного тут нет. Когда Кощей под себя всю эту братью подберет, то порядки сразу менять будет. Какая выгода ему с десятка медных монет с ограбленного бедняка? Да никакой. Одно только народное возмущение, да последующие за ним хлопоты». А вот с богатых можно хороший куш вытрясти, с которого и самому царю-батюшке доля пойдет. А убивать их тоже невыгодно. Лучше через полгодика снова его за машну потрясти и так далее. «Хитро-то как!» – протянула Варя. «Ага, в этом и гений Кощея. Простой люд меньше страдает и капитал накапливает, да в богатые пробирается» тут и их очередь приходит. Разбогател – делись. «Как-то у тебя все гладко да сладко получается», – прищурилась Варя. «Ну, не без того», – ухмыльнулся я. «Но в целом так оно и есть». «А все-таки я не понимаю, почему ему просто царем всей Руси не стать? Сил у него хватит, да и грабить тогда не надо». «А оно ему надо, Варь?» Ты только представь, сколько хлопот на него навалится. Сейчас он только о нас когда-никогда заботится. Да и то. Мы сами в основном с проблемами справляемся, а так ему придется за все государство в ответе быть. Ладно там попрут на нас в очередной раз войной, это дело привычное и для Кощея. А как в деревне Гадюкина мор начнется? А в Никифорове вордалаки заведутся. Это же кощею во все вникать придется, разбираться со всем. А он же ответственный, махнуть на всю эту мелочь не сможет, так и потонет в мелких государственных делах. Так для этого помощники есть, воеводы, бояре. Ой, Варь, ну зачем ему все это? Деньги будут, власть он себе обеспечит, а за народом приглядывать да голову, какие бы еще налоги придумать, Это кощею точно не надо. «Петька!» – раздался в коридоре голос Михалыча. «Мы долго еще тебя ждать будем!» «Ой, варюш, пора!» Побежал я. И, чмокнув на прощание супругу, я побежал на бандитскую стрелку. Ну и ничего так, симпатичненько. Я осматривал окрестности, осторожно выглядывая из-за кустов, Густо разрушшихся метрах в ста от города никифоров Заборчик не слабый такой Заборчик фыркнул дед. стена янта федька Босс блин сказал забор, значит в натуре забор возмутился аристофан, сидя от меня по левую руку. Тебе дедушка Михалыч, лишь бы босса мордой во что-нибудь ткнуть конкретно. «Я давно заметил, что ты, дедушка, сам главой канцелярии стать хочешь!» «Ах ты, рожа твоя рогатая!» — взвился дед. «Ты на кого это бочку тянешь?» Послышался скрежет железа, и я поспешно втянулся поглубже в кусты. «Аполлоумели!» «Аристофан, убери нож!» «Михалыч, спрячь топор!» «Вы чего?» «Нам сейчас на дело идти!» «Так вы решили генеральную репетицию провести? Забор, стена, какая разница?» «А разница, внучек?» Начал поучительно дед, но я снова шикнул на него. «А чего это босс про генерала говорил?» Тихо спросил Аристофан деда, пряча нож за голенище сапога. «Типа нам всем в натуре по генеральскому чину дадут за работу?» «А как догонят?» то и шо и маршальским наградят, пробурчал дед. Дедушка Михалыч, виновато протянул без извини в натуре, как босс любит говорить, нервы, блин, бреши больше, хмыкнул дед и потянул из безразмерного кошеля бутылку. А у тебя вчерашний хмель и шо играет. «Представляешь, внучек, бесы твои, насмотрелись мультиков, выпили для храбрости, да решили тоже на воздушном шаре попутешествовать. И ничего лучше не придумали, как поймать какого-то бедолагу из наших чудищ. Босс их реально монстриками называет», — поправил Аристофан, доставая из кармана штанов стакан. «Да хоть ты к тыквами с ручками», — отмахнулся дед. Так вот, заманили они бедолагу к себе в казарму, и давай его все той же казармой и надувать по очереди через... через... А, в общем, нашли какое-то отверстие у него. Я заржал, представив двадцатку бесов, выстроившихся в очередь к монстрику. «Ну а чё?» – пожал плечами Аристофан. «Он реально круглый такой стал, большой!» Только летать не захотел, даже когда мы ему самогону плеснули для бодрости. Кстати, бес кивнул на бутыль в руке Михалыча. Ага. Ну, вы придумали, заворчал я. Перед делом напиваться. Завязывайте. Ты, босс, не хочешь, ну и не пей, насупился Аристофан. Для вхождения в образ, поддержал его дед. Оно ну, за успех нашего мероприятия. Я только махнул рукой и вернулся к созерцанию города, который доживал последние часы своей жизни. В смысле преступной, неорганизованной жизни. Забор, который дед категорически называл стеной, хоть и выглядел мощно, составленный из бревен с меня толщиной, да в высоту метров пять, все равно оставался для меня забором. Ну а как еще назвать? Стена это из камней эдакая, мощная, солидная. А тут хоть и тоже мощно-солидно, но забор ведь, правда? Вот ворота самые обычные, тоже из дерева, но обитые железными полосами и на вид весьма крепкие. Головой не прошибешь, даже Аристофановой. Сейчас ворота были открыты, а возле них прогуливалось четверо мужиков в неком подобии формы. По крайней мере, длинные кафтаны на них были единого образца, а вот штаны радовали глаз веселой раскраской от зеленого до красного и вертикальными полосками. Вооружение тоже было разномастное, от больших и широких сабель на поясе до пары бердышей, да еще и огромная пищаль стояла рядом, уныло прислонившись к воротам. А вот и наш человечек-босс просопел рядом со мной Аристофан, указывая на всадника, выезжающего из города. Я кивнул, и вдруг до меня дошло, что я совершенно не в курсе того, что будет происходить дальше. Надо понимать, что раз уже существует наш человечек, то моими сотрудниками уже проведена предварительная подготовка, разработаны планы. Нехорошо как-то получилось. Ладно, сейчас у деда все узнаю в двух словах, внучек», — отмахнулся от меня дед. «Вот ентова бандюка, Михайло Средненький его зовут, мы и порешили главным тут поставить над городом. Недовольных стравим между собой или устраним, как получится. А сейчас тихо, подъезжает уже». Мужик сделал круг, чтобы на глазах у стрельцов прямо к нам не ехать. И продирался теперь сквозь кусты позади нас, оставив где-то лошадку. Был он высок, худ и лыс. Вполне бандитского вида. Самое то, что нам надо. Здорово, Михайло! Аристофан, накинувший личину крепкого низенького мужика, протянул прибывшему руку. Аента, что за отрок?» – Прохрипел Михайло, пожав и деду руку. Стац, секретарь! уважительно кивнул на меня дед. «Правая рука царя-батюшки. Все дела через него идут». «Босс, реально!» подтвердил Аристофан. «Молод, больно!» недовольно поморщился Михайло. «Ну, давай, господин хороший, поздоровкаемся!» Он сунул руку и с такой силой сжал мою ладонь, что я едва не заорал от боли. А Михайло злорадно осклабился, заметив гримасу на моем лице. «Ну, я взял ему и врезал, извините уж, коленом между ног. А чего он?» Михайло взвыл так, что стражники у ворот наостороженно заозирались и потащили сабли из ножен, готовясь отражать стаи голодных волков. А Михайло присел на корточки, обхватил руками пострадавшее место и продолжил завывать, но уже тихо. Соблюдая все же конспирацию и не демаскируя нас, Батюшка, стат секретарь! кинулся вдруг ко мне дед, не убивай ты его, Христом Богом прошу, а спрячь немедля сабельку свою вострую, не гневайся на идиота! Скуден у он, самого главного человека в Кощеевом царстве, проверить решил, но не со зла же. Ты попинай его маленько или ухи там отрежь. Только не убивай, Федор Васильевич. Нам же сейчас на сходку идти. Где же мы так быстро нового смотрящего отыщем? Не убивай, батюшка, — прохрипел Михайло, не разгибаясь. Не губи. Я вначале оторопел, а когда дошло, посопел сурово носом, сдвинул грозно брови и процедил. Живи уж. Если заради дела общего. «Ну, братан!» Аристофан заржал и похлопал Михайла по плечу. «Твое счастье, что босс у нас в натуре отходчивый и справедливый. Считай, без базара заново ты сегодня родился. Проставиться потом не забудь!» «Ладно», — скомандовал я, — «поднимайте болезного и пошли. Надоело тут торчать». В город мы вошли раздельно. Михалыч пошептался о чем-то с этим местным бандитом, тот покивал ему согласно, кинул на меня пару опасливых взглядов и скрылся в кустах, а вскоре до нас донесся топот копыт. «Пошли, внучек», — приказал дед, «только смотри, мужиков не убивай, баб не насилуй, конюшни не сжигай». А если уж совсем не в мочь будет, то церковь можешь по камешку разнести, она нам без надобности. Я морщился, Аристофан похохатывал за моей спиной, и такой веселой компанией мы беспрепятственно вошли в город. Охрана на воротах от скуки начала допытываться у нас, мол, кто такие, да зачем идете, но дед так на них рыкнул, что они только сплюнули и отвернулись. Обидели маленьких, не дали поразвлечься. Нового ничего в городе я для себя не увидел. Те же небольшие деревянные домишки по окраинам, плавно перерастая к центру в солидные дома и даже терема. Пара церквей, одна деревянная, другая каменная. Кстати, каменных домов тут было в половину от деревянных, что отличалось от тех городов, что я видел раньше. «Видать, каменоломни неподалеку», — пояснил мне дед. «Чем с деревом возиться, так с камнем и надежней, и прочнее, и на случай пожара не так страшно. А по цене, внучек, где-то так на так и выходит. Конечно, от мастеров зависит, сколько заломят за работу». Я кивнул, делая себе заметку, что с местными каменоломнями надо выяснить подробнее. Для нашего строительства камень наверняка тоже пригодится. Дерево, конечно, красивей, колоритней. Вот, кстати, все избы тут, даже самые захудалые, были расписаны затейливой резьбой. И смотрелось в целом все это очень нарядно, празднично. А жители представлялись заботливыми и высокодуховными людьми. «Куды прешь?» Чуть ли не на ухо проорал мне какой-то высокодуховный житель, когда я, заглядевшись на особо затейливого резного конька на крыше, едва не вписался в телегу, груженную корзинками с яйцами. Он даже взмахнул плетью, но Аристофан вовремя перехватил его руку и так душевно ему улыбнулся, что мужик икнул и съежился. «Яички!» – задумчиво протянул Михалыч. «Свежие?» – мужик закивал, озираясь по сторонам. «Не знаю, кого он мечтал увидеть, но только кроме нашей троицы, до да десятка бесов, в личинах, конечно же, выскочивших будто из-под земли, никого на улице не было». «А знаешь ли ты, мил человек?» – продолжая разглядывать корзинки, спросил дед. «Кабак, рядом с рыночной площадью». «Ядрёна кружка, называемый. Да, знаешь, конечно, все его знают». Мужик снова закивал. «А вот и славно. отнесешь хозяину три корзинки, скажешь для Михалыча, за то, что он, то есть я, от смерти неминуемой тебя спас. Понял ли? Но если дороги не знаешь, то вот мои ребятки тебя проводят. Да, ребятки?» Ребятки заухмылялись и дружелюбно закивали. Мужик побледнел и выдавил. «Не надо, ребяток, господин Михалыч, все сделаю в наилучшем виде». «Ну, чего это, господин?» нахмурился дед. «Просто так и зови, Михалычем, мы же здесь все свои». «Можешь дедушкой Михалычем звать, хотя...» он покосился на меня и перешел на шепот. «Есть у меня уже один внучек». «А зверь! Но ну, ты не бойся, родимый, троих он сегодня уже убил, остыл маленько. Ну, езжай себе, езжай. А езжай да оглядывайся». «Чего это ты на него так наехал, деда?» Поинтересовался я, когда мужик, не верящий своему счастью, нахлёстывал лошадку и, правда, часто оглядываясь на нашу компанию. «В роль вхожу», — отмахнулся дед. «Не сбивай». А кстати, деда, пока мы не пришли, может посвятишь меня все же в свои планы. Чего это ты тут затеваешь? Михалыч вздохнул, страдальчески поднял глаза к небу, но все же снизошел до объяснений. Тот навоночек шпаной всякой, море разливанное, но серьезных людишек только три кодлы. Самая крупная под твоим знакомцем ходит, под Михайлой. Народ у него солидный. Не бузатеры какие, да и сам он, добытая трудом своим тяжким, пропивать да прогуливать не спешит, а либо прячет на черный день, либо в дело пускает, в рост дает. А вот пара других командиров, Никодим Топор да Васька Монах, вот те совсем дурни. Гонору много, сила есть, а ума никакого. Порешили мы стравить меж собой эту парочку — а под шумок Михайло того же и передадим, пусть правит, куда нам нужно. «А как же вы их друг на друга натравить хотите?» – задумался я. «Легко, внучек. А ребятки нашего полковника этого Никодима задержат, а рогатенький со своими бандитами». «Бойцы у меня!» – обиженно вставил идущий рядом с нами Аристофан. А личины накинут, будто они Никодимовы люди, не обращая внимания на беса, продолжил Михалыч. Да по ножовщину с Васькиными людишками устроят, вот и вся загадка. Ага, тут они они кинутся друг дружку резать, да? Воистину, внучек, захекал дед, а мы под шумок им хвосты и накрутим, порядок наведем, до да старшего назначим чтобы не между собой воевали, а делом занимались. План, может быть, был и хорошим, не знаю, но на деле его проверить не удалось. Сейчас все расскажу, не торопите, только еще один эпизод опишу, потому как он впоследствии разросся в кое-какие довольно-таки масштабные действия. В общем, когда мы продирались через ряды базарной площади, На телегу влез какой-то дьяк, важно развернул свиток и заорал. «Граждане славного города Никифоров! Калинова!» – перебил дьяка женский голос. «Полесье, дура!» – тут же отозвался хриплый мужской голос. «Сам ты, Полесье, темное и дремучее!» – выкрикнул какой-то парень. «Вырви дуб!» «Да один хрен!» подытожил мощный бас с другой стороны площади. «Давай, дальше докладывай нам, что там еще князь наш удумал!» А князь Никифор надумал свою дочку Дарью замуж выдать, да не за абы кого, а за одного из сыновей самого главного князя Радислава. Сваты от этого Радика уже прибыли, притащили на показ жениха Баяна и приступили к многодневным сватовским ритуалам. Никифор на радостях, что получится породниться с великим князем, решил и жителей своих порадовать. Побожился сегодня же три бочки вина выкатить, пять пива и пряников два воза. Народ порадовался халяве, а мы пожали плечами и пошли дальше. Пробившись сквозь довольно орущую толпу, И, поглядев издали на крышу княжеского терема, мы добрались, наконец-то, до ядреной кружки, где и намечались все наши сегодняшние мероприятия. «Хозяин тот себе на уме», – пожаловался дед, – «и вашим, и нашим, но Аристофан его убедил выделить нам сегодня помещение для важной встречи. Ничего, и до него руки дойдут». Кабак был тоже самый обычный. Большой полутемный зал с длинными дубовыми столами и дубовыми же тяжелыми лавками около них. Слева что-то вроде барной стойки, дверь на кухню, а по другую сторону деревянные ступеньки вверх, надо понимать, в гостевые комнаты. Хозяина я и не приметил, потому что в зале страсти кипели, как во время ревизии у Агрипины Падловны. Никто не сидел чинно, не выпивал, не закусывал, а наоборот, с полсотни мужиков самого разного калибра, заняв все свободное пространство, матерно орали друг на друга, а кое-где уже схватились из-за грудки. «Наши с белыми платками на рукаве», – прошептал мне на ухо Михалыч. «Платков было как-то мало, на мой взгляд, с полтора десятка, не больше». «Что-то они в натуре рановато начали», – протянул Аристофан. «Нас не дождались. Тут, босс, все васьки-монаха люди конкретно. А значит, сейчас кто-то из моих бойцов Никодимом прикинется и...» Договорить ему не дали. Новая толпа мужиков, хлынувшая в кабак, снесла нас с порога и притиснула к ранее пришедшим. «Никодим?» Удивленно прохрипел мне на ухо Аристофан, отпихивая в сторону какого-то бандита. «А он чего так рано пришел?» Ор был такой, что у меня просто уши заложило, а от сутолки и духоты даже голова закружилась. Понять, что происходит, не было никакой возможности. Ясно было только одно – что-то пошло не по плану. Кое-как, вывернувшись из толпы, я вскочил на лавку, а с нее на стол и заорал, что было сил. А ну, заткнулисься живо! Развели тут бардак! А ну, циц кому сказал? Крики стали стихать, и мужики, прекратив мордобой, медленно повернулись ко мне. Другое дело. Понизил я голос и, выбросив вперед руку аля вождь на броневике, Набрал побольше воздуха в легкие, но выдать гениальную речь мне не дали. А янта, что за шкет? послышался низкий хриплый голос от дверей. Циц! рявкнул я. Шо! Легко распихивая толпу, как ледокол льдины, ко мне на стол запрыгнул здоровенный детина, на две головы выше меня и раза три толще в обхвате. Ты на кого цикаешь, шпана? «Заткнись, урод!» – снова заорал я в запале и шагнул по столу к нему, сжимая кулаки. Урод заткнулся, в том смысле, что отвечать мне не стал, а с разворота так влепил мне кулаком в грудь, что меня снесло со стола и, пролетев над головами открывших рты мужиков и вписавшись спиной в лестницу, ведущую наверх, я горько посочувствовал голливудским каскадерам. От удара воздух из меня с хрипом вышел, я забарахтался, замахал руками, пытаясь подняться. И знаете, мне это удалось. Хорошо можно было схватиться за перила, да и стена с другой стороны казалась надежной опорой. Выпрямившись на ступеньках, я потряс головой, увидел того здорового мужика, так и стоящего на столе, и радостно скалившегося. Я совсем взъерился. Ах ты гад! Но мужик, не переставая ехидно похохатывать, вдруг выхватил из-за нож и метнул его в меня. Я только и смог, что отшатнуться. Только куда там отшатываться? Сзади-то тоже ступени. Я опять замахал руками, теряя равновесие, но, наверное, вот эти мои кульбиты и спасли меня. Вместо того, чтобы красиво воткнуться мне в живот – Нарушив покой спокойно переваривающихся оладиков или прямо в героическое, но доброе сердце, длинное лезвие впилось мне в бедро. Твою ж! скрикнул я, когда ногу обожгло будто огнем, а потом, переведя взгляд на быстро расплывающееся под джинсом красное пятно, удивленно добавил «Ну надо же!» И все. Нет, никакого сознания я не терял, но из активного участника событий превратился в пассивного наблюдателя. Больно не было, ну ни капельки, наверняка от шока. Но я этому и не огорчался как-то, а откинувшись на ступени, поднял взгляд с ноги на зал. А там было на что посмотреть, уж поверьте. «Федьку подрезали!» Заорал вдруг кто-то. «Внучек!» Послышался истошный крик Михалыча, но тут же его голос стал спокойным, деловитым. «На ножи их, ребята!» Замершая толпа вновь забурлила и заорала, только крики теперь были совсем другие. В вспыхнувшей резне мне с моего пьедестала было отлично видно, где наши бойцы, а где местные бандиты. Бесы Аристофана и ребята Колымдая двигались молча, серой молнией проскальзывая между мужиками, не останавливаясь ни на мгновение, и везде за ними опускались, завывая и прижимая руки к споротым животам или перерезанным глоткам представители местного преступного цвета общества. Я успел только пару раз воскликнуть «Ух ты! Да дави их, гадов!» Как все было кончено. Наши бойцы, не спеша разошлись по залу, деловито добивая раненых. Только Аристофан с Колымдаем внимательно осматривали помещение, да, Михалыч уже бежал по трупам ко мне, тряся бородой. Все в порядке, деда! помахал я ему. Царапнуло немного. Сейчас. нет трошь нож, Федька! Заорал дед, заметив, что я примериваюсь, как бы половче вытянуть его. «Не трожь! Замри, а то кровью истечешь!» «Да ну!» – засмеялся я и тут же взвыл от дикой боли резанувшей ногу. Шок прошел, а наступившая реальность оказалась жутко неприятной. Меня вдруг выгнуло из-за боли в спине, похоже, я здорово все же о ступени приложился, а потом... Из-за того, что дернулся, скрутило от боли в ноге. Все потемнело, и я с трудом воспринимал окружающий мир всеми чувствами, ушедшими в боль. Помню только озабоченное лицо Колымдая рядом и волосатую лапу Аристофана, тыкающую в деда бутылью самогона. И все. Даже и не надейтесь, не умер. Да из чего там помирать-то? Сильные ушибы спины и ножевая рана в бедре. Ни артерии, ни сухожилия не задеты. Сложнее было не помереть от лечения. Как я попал в медпункт, не помню, сознание потерял. Как сказала наша врачиха, пожилая, добрая, но строгая кикимора Лизавета Венеровна от большой потери крови. Поэтому Варя, сидя рядом с моей кроватью на табуреточке, Одной рукой держала мою руку, а другой протягивала большой бокал красного вина. Лизавета Венеровна, ну разве можно хворому пьянствовать? Можно, ответил за врачиху без и шумно сглотнул, потянув пятачком над бокалом. Наипервейшее средство для восстановления крови и укрепления организма. Вот только мед можно было и не класть в вино а просто добавить самогона. «На-на!» – шикнула на него Лизавета. «Прекратить антинаучную пропаганду! Иди вон, лучше бинты кипяти, скоро повязку менять будем». «Не надо повязку!» – вяло запротестовал я. «Там уже все зажило и ничего не болит!» Циц! строго сказала Варюша и поднесла к моим губам бокал. «Доктор, сказала, надо, вот и не дергайся!» «Пей давай, располезно! Иван Палыч, бочонок тридцатилетнего Каберне, специально для тебя дурака открыли. Сейчас согреют и еще принесут». «А с чего это я, дурак?» Попытался было возмутиться я, но вынужден был замолчать, поспешно глотая вино, вливаемое крепкой ручкой супруги мне в рот. «С рождения!» — пояснила Варя. «Но надо же было до такого додуматься». На самого главного лиходея с голыми руками попереть. И кто ты после этого? Герой! Важно заявил я и сморщился. Кисло! А может сгущенки вместо вина? С ветчиной. А ремня тебе, а не ветчины? Отрезала Варя, но тут же засуетилась. Кушать хочешь? Сейчас я тебе кашки принесу и яблочко тертого с морковкой. Фу! «Я же помрот такой еды! Мне мясо надо! Много жареного с луком!» Я сглотнул обильно выступившую слюну. «Больной!» – строго погрозила мне кривым длинным пальцем врачиха. «Не капризничать мне тут! Диета и постельный режим!» «Слушай, что доктор говорит!» – присоединилась к обществу садистов и Варя, но тут же сменила тон на ласковый. «Ты, Феденька, не вредничай, лежи себе, выздоравливай, а как мы тебе спину компрессами?» Она взглянула на врачиху, а та кивнула, мол, правильно произнесла. «Компрессами из крапивы обложим, да ножку твою больную в теплой коровьей моче пропарим. И шок лизьмы мы полезны, из змеиного яда пополам с отваром чертополоха?» влезла тощая кикимора медсестричка. «Фигня эти ваши клизмы!» – фыркнул бес, подтаскивая столик, на котором исходила паром большая миска с бинтами. «Литр самогонки в баньке пропарить, да двумя бесовками потолще на ночь обложить». «Ой, за что?» Варя, влепившая бесу между рогов каким-то хитрым медицинским инструментом, даже не ответила – А только так сурово посмотрела на него, что он попятился и забурчал. «Я же как лучше хотел!» «Вы мне тут прекращайте эти бабушкины рецепты!» Отчитала их Лизавета. «Медицинская наука на месте не стоит. Мы будем Федора Васильевича лечить грамотно в соответствии с последними мировыми исследованиями. Мне и ведро пиявок уже с ближайшего болота доставили» а царь-батюшка самолично ножик наточили для целебного кровопускания. «Помогите!» – заорал я, пытаясь сползти с кровати и забраться под нее. «Спасите!» «Михалыч, забери меня отсюда!» «Михалыч еще на задании!» – сказал Кощей, входя в медпункт. «А зачем он тебе?» «Ваше Величество!» Облегченно завопил я. «Не дайте сгинуть жертве медицинских опытов! Заберите меня отсюда, пожалуйста! Я больше не буду!» «Чего не будешь?» Удивился царь-батюшка. «Ничего не буду!» Поклялся я. «А буду только то, что вы велите! Только заберите меня из этой камеры пыток!» Кощей ухмыльнулся, но все же подошел к двери, свистнул, Тут же в коридоре послышался цок от костяшек по мрамору, и в медпункт влетели два скелета. Вот этого! Царь батюшка ткнул в меня пальцем. Домой. А никак нельзя, государь! возмутилась Лизавета. Больной не транспортабелен, да и перевязку ему пора делать. Да какой он больной! хмыкнул кощей. Симулянт, лодырь и бездельник. Не удивлюсь, если он с местными людишками в городе договорился, чтобы его трудоспособности лишили. Признавайся, Федька, сколько Никодиму заплатил за ножик в ногу? «Да ну вас, ваше величество!» – пробручал я. «Я за вас и отечество, как есть пострадавший, а вы мне такое приписываете. Обидно!» Вот помру от гангрены, будете тогда знать. Закончатся процедуры и тащите», – приказал Кочей скелетом и, развернувшись, широким шагом покинул медпункт. «Интересно, что скелеты моим домом посчитали канцелярию, а вовсе не нашу с Варей квартиру. Туда меня и доставили, ухватив матрац как носилки, а бегущий сзади медицинский персонал – с возглавляющей забег варии далеко отстали от костлявых носильщиков. И когда группа садистов прибыла в канцелярию, я уже жалобно стонал на диване, закатив глаза к потолку. Ну, это чтобы они сразу поняли, какой я больной, просто помирающий, и не вздумали оттащить меня обратно. Обошлось. Больше меня не трогали. Только нафаршировали кашей и тертой морковкой, даже без чеснока и майонеза, и пообещали каждые 6 часов приходить менять повязку. Даже Варя успокоилась и, сдав меня на попечение Маши, удалилась, схлипывая и тихонько причитая. «Ага, точно сейчас к Тамарке побежит на меня жаловаться». «Ну, у каждого свои развлечения и борьба со стрессом. Не осуждаю». «Из нашей Маши...» Конечно, еще та сиделка получилась. Нет, сидела она постоянно, не буду врать. За столом с рыцарским романом и очень неодобрительно поглядывала на меня, занявшего ее любимый диванчик. Спасибо, хоть тишка до да гришка не дали мне впасть в тяжелый болезненный сон, развлекая меня в меру своих способностей. Тишка норовил залезть копытцами на мой живот, и сделать мне профилактический массаж, прыгая как на батуте. А Гришка все пытался сдвинуть повязку на ноге, чтобы полюбоваться шрамом. Я замучился сгонять их, спасибо Дизелю, хоть он проявил настоящее сочувствие и принес мне ножны от своей сабли, и теперь я мог засадить этими ножнами меж рожек проказником, да и просто доплестись до туалета. Так я и проскучал до самого ужина, на который, разумеется, собралась вся канцелярия. «Не буду кашу», – категорически заявил я. «Без котлет даже и не подсовывайте». «Ну, Феденька, ну, ложечку». Варя нацелилась в меня ложкой с горкой, наполненной гречневой кашей. «Ну, за царя батюшку». Загрепину Гриппину-падловну!» «Ну, не капризничай, феть «Не буду! Помру от истощения, а эти диетические ужасы мне даже не подсовывай!» «Лизавета Венеровна сказали, что тебе надо...» «Да это Лизавета сейчас со всем своим персоналом!» «Перебил я супругу. Небось, какого-нибудь трехпудового монстра к себе заманили!» И уже запекают его в печи для стерилизации шприцов. Жирного, с корочкой, с чесночком. Ну, Федь. В натуре, босс. Аристофан подгреб к себе здоровенный окорок. Кушай кашку, поправляйся конкретно. Ты нам сейчас здоровый нужен. Не мешай начальнику, замахнулся на беса ложкой Михалыч. Дай Федьке волю на судьбу пожалиться. «Глядишь, воица и заткнется, наконец!» Колымдай, сидящий рядом, вдруг подмигнул и сунул мне под нос кусок сала на кончике ножа. «Ну, хоть одна добрая душа, хоть один верный друг!» Я распахнул рот, и в него тут же впихнулась ложка с кашей. «Друг! Это он Варе подмигивал, а не мне!» «Ишь, Ферги! Только и смог пробурчать я сквозь гречку. «Мы не изверги, босс!» Аристофан вгрызся в окорок и укоризненно прочавкал. «Мы реально о тебе заботимся! Ты же у нас конкретно герой!» «Герой!» — вздохнула Варя. «Без базара!» Аристофан вдруг распалился, грохнул кулаком о стол. «Это вас там не было, Варвара Никифоровна, и не видели, как босс с этим бугоем разделался!» «Разделался?» — удивилась Варя. «Так это же Никодим этот, Федю, и...» «Так это сначала!» — Аристофан даже вскочил с лавки. «А потом босс поднимается, и как даст Никодиму!» «Тот брык и лапки вверх задрал, а босс как пошел конкретно всех мочить!» «К нему двое здоровых таких гадов подскакивают, а он одному бац кулаком в ухо, второму ногой в печень!» Третьего просто зашкварник взял, размотал над головой. И как? Третьего, перебила Варя, двое же подбежали. Это сперва внучка, пояснил Михалыч. А когда вокруг уже шесть трупов валялось, тогда этот третий и подскочил на свою голову. В натуре, дедушка, подтвердил Аристофан. Никогда на Машу не подумал, но именно она... Воспользовавшись зарождавшимися легендами о моих похождениях, под столом сунуло мне в руку кольцо домашней колбасы. Я чуть не прослезился. Откусил сразу большой кусок, поперхнулся и пока откашливался, едва слезы не потекли. Когда гастрономическая справедливость была хоть немного восстановлена, я, тайком доживав колбасу, потребовал доклада о сегодняшних событиях. «И неча там ничего докладывать, внучек», — отмахнулся дед. «Все прошло, как задумывали. Только ты со своим гонором нам все планы нарушил. Однако стараниями бойцов вверенного тебе подразделения оперативная задача была выполнена. Несмотря на твои геройства, Растудать тебя коромыслом да поперек, да вдоль, а потом и промеж, засранец ты такой!» «Ты чего, дед?» – опешил я. «Напугал меня паршивец!» Михалыч смахнул слезинку. «Я уж думал, хана тебе, Федька!» Он ткнул в мою сторону кукишем. «Вот тебе, а не задание! Сиди дома и руководи себе! Понял?» «Да ладно! Так чем там дело закончилось? Расскажите же!» «Все в порядке, Федор Васильевич!» Колымдай прицелился рукой над миской, выбирая пряник. Все даже лучше получилось, чем мы затевали. Никодимовых и Васькиных людишек мы там, считайте, всех и уложили в кабаке этом. Михайло попозже пришел, как и договаривались, а конкурентов-то уже и нет. Теперь он без препятствий всех под себя прижал и уже первый взнос в казну отсчитал. «Немного, конечно», – вздохнул дед, – «но лиха беда начала». «Надо, когда отчет писать для бухгалтерии будешь, не забыть, чтобы этот кабак в ведомости внесли, как наш филиал в Никифорове». «Мы хозяина тоже прирезали», — пояснил Аристофан. «Только ты, босс, не ругайся, никто и не заметил, все ништяк». «Как это?» «Да мы нашего пенсионера, Долби, помнишь его, босс? На теплое местечко пристроили». Он теперь в личине хозяина, типа там начальником будет». «Ясно. Ладно, пусть». «А в этот, э, как его, путятич, вы смотались?» «Без базара, босс», — кивнул Аристофан. «Там реально все гладко прошло». «Потому что Федьки не было», — захекал Михалыч. «Да ну тебя», — насупился я. «А теперь что?» «А теперь, внучек, оладики». «Но это не тебе. Ишь, как глаза заблестели. На вот, я тебе мякоть из хлебушка вырезал. Пожуй маленько, а я пока тебе чайку плесну. Без заварки, правда, и без сахара, зато и не кипяток». «Теперь, Федор Васильевич», — пояснил Колымдай, демонстративно зачерпывая ложкой сгущенку и любуясь, как она густой струйкой падает в его кружку. «Уже легче будет». Раз мы стольный путятич обработали, теперь будем методично по всем городам наших людей засылать. Только для этого и моих ребят, да Аристофановых хватит, а мы с вами другими делами займемся. На завтра ничего не планируйте, напомнил дед. Царь-батюшка велел всей нашей канцелярии в сборе быть, его приказание сидеть дожидаться. Чего это он еще затевает? Удивился я. «Вот завтра и узнаем», – пожал плечами дед. «Хочешь блинчик, внучек?» «А нельзя!»